Глава седьмая: Все против всех. Новая сестра, так? Неизвестный мне страж смотрел испытующе. Верно, кивнула я. Это был самый маленький из уже известных мне внутренних дворов, и в нем стояли рядком стражи, десяток. Судя по лицам, молодые. Среди них я узнала стрижа. Группа новичков. Становись, что умеешь. Смотря что нужно, я пристроилась к хвост линии подальше от него. Но маневр успеха не имел. Драться вестима, усмехнулся он. Только магической силой покачала я головой. Что, и даже прислуг по щекам не била? Да он издевается, гад такой. Может, и била, да вот не помню. Я не сводила с него взгляда. Он был высок, широк и мощен. И нет, это был не тот, которого я хотела убить. Его темные волосы мотались по спине хвостом, а светлая кожа выдавала северянина. Сколько лет? Я затруднилась сказать. Тридцать? Сорок? Не сказать, что молод, но и силён, это очевидно. Так я познакомилась с братом Волком. Уже позже я узнала, что до того, как стать братом ночным стражем, он был братом Ордена Храма и воевал в Святой Земле. А потом познакомился с мастером Кракеном, уверовал, что Слово Божие можно нести не только мечом, но и магической силой, и отпросился у своего магистра. Наверное, привел убедительные доводы, потому что был отпущен на неопределенный срок. И теперь занимался обучением поступающих к стражам новичков, среди которых затесалась и я. «Итак, братцы и сестрицы», – он стрельнул глазами в мою сторону, – «разбежались. Играем в игру, правила такие, все против всех. Кто дал коснуться себя, тот проиграл и выбывает. Отходит к стене и оттуда жадным завистливым взглядом наблюдает за теми, кто оказался более умелым или удачливым, и мотает на ус, что им помогло продержаться дольше. «Раз, два, три, начали!» Брат Волк громко хлопнул в ладоши, и мы разбежались. Я выбрала тактику по возможности присмотреться и отсидеться. Отскочила к стене, чтобы никто сзади не подкрался, но быстро пала жертвой двоих ушлых парней. Они договорились и подскочили ко мне с разных сторон. Я попыталась уйти ковырком вперед. «О, надо же, как я могу!» но оказалась недостаточно быстрой, и меня достали легким касанием ладони. Впрочем, вскоре они остались вдвоем и один подсёк другого магически. Вроде такого не запрещали. И этот раунд завершился. Второй раз я объединилась со стрижом. Перед тем он тоже быстро выбыл И мы отловили троих. Правда, потом поймали и нас, потому что мы увлеклись и зазевались. Победитель был другой. А в третий раз я начала присматриваться за счет чего другим удается дойти в этой игре до конца. И обратила внимание, что магию-то вполне используют, но для усиления себя, для увеличения длины шага, высоты прыжка, еще бог знает для чего. И еще у самых успешных были какие-то свои фишки. Или сильные стороны были у всех, но всем ли удавалось их осознать и использовать? Может быть, у меня тоже есть сильные стороны? Что умею я, чего не умеют остальные на площадке? Я умею быть быстрой, точной, выносливой. Не теряю дыхания на бегу, хорошо прыгаю. И у меня неплохая растяжка, кажется. Кажется, я тоже кое-что могу. В следующем круге я загоняла двоих победителей до того, что мы столкнулись лбами, все трое. Ведь можно не только убегать, можно и догонять, так? А потом я вошла в азарт. Окружают? Подпрыгни, попроси воздух помочь, вытолкнуть тебя наверх, самую малость и длинным высоким прыжком уйди из окружения. Или скользни вниз в протяженное глубокое плие, шпагат, свернись и укатись, переведи дух. К тебе рукой, а ты вверх. Ведём ногу рондом над головой противника, носком по плечу и кто кого вообще задел. Вот то, -то же. Раз не говорили, что можно только руками, то ногами тоже можно. Правда, потом их осталось трое, а я одна. Подошли с разных сторон и не убежать, И тогда я завертелась, быстро, как смогла, помогая себе рабочей ногой, и молясь про себя, чтобы опорная не подвела. Помогло. Они застыли в изумлении и не понимали, как ко мне подобраться. Опорная нога и не подвела. Подвела голова. Это Варь Лискина в 19 умела и фуете, и что попроще, а Барбара умела в магию. И голова Барбары не справилась, закружилась. Меня повело, и я закономерно оказалась на земле. Села, попробовала крутануть головой в другую сторону. Надо бы всем телом, но ноги не держат. Вдох, выдох. Зажмурилась, снова открыла глаза. Нет, плоховато. Легла на землю, и мне было все равно, что там дальше. Поднимайся. Меня взяли за руки и поставили на ноги. Прикоснулись пальцами к вискам, подержались. Мутить перестало, можно было открыть глаза. Брата волк, собственной бородатой персоной. «Так, и что у нас произошло?» Глава закружилась», — с готовностью ответила я. «И от чего же она закружилась?» «От того, что давно не тренировалась. Раньше умела». «Умела что? Он не сводил с меня глаз. «Я танцор», — пожала плечами я, встала на ноги уверенно. «Какой-то удивительный танцор», — не поверил брат Волк. «Я бы сказал, что это движение тренированного убийцы». «Или воина, или просто, я хотел сказать, спортсмена, но какой тут у них может быть спор?» понять это такого, наверное, нет. Или просто в общем?» «Просто кого?» – не спустил наставник. «Просто тренированного человека», – вывернулась я. «Кто тренировал тебя?» «Эх, я бы помнила. Ну уж, наверное, меня учили не только танцевать. И не только магии». «Хорошо. Так, все сюда, поближе, и слушаем». Кто чаще всего выигрывал? Все единогласно показали на двоих парней. Одного смуглого кудрявого, одного вовсе белобрысого. Медуза и гусь, да? А с кем было сложнее всего справиться? Вот с ней. Но удивление все они единогласно показали на меня. А почему? Хитро сощурился наставник. Да не, я не пойму, что она сейчас вытворит, сказал кудрявый смуглый медуза. Обычно ж понятно, ну по движением «На какой ноге вес? Куда переносит и как пойдет дальше? А то и вовсе не пойдет, а покатится или полетит», — добавил голубоглазый гусь. «Или завертится, как магический кристалл», — добавил стриж. И в его глазах я прочитала отчетливое восхищение. Из чего мы заключаем, что на пользу можно обратить любые, даже самые далекие, на первый взгляд, от воинского дела способности. У сестры Феникс оказалось тренированное тело и много полезных навыков, «Какие полезные навыки есть у каждого из вас?» Парни задумались, крепко задумались. «Каждый говорит про себя что-то такое, что может он и только он. Вспоминайте!» «Ну, я мелкий», — нерешительно начал Стриж. «Он и вправду был самым малорослым и тощим. Или изящным и тонкокосным, так тоже можно сказать». «Я могу вломить кулаком», — басом произнес большой, ушастый и неповоротливый парень, обритый на лоса. Его звали Слон. «Я умею сочетать силу движения и магию», — сказал гусь. «А я могу притормозить противника. Ненадолго, но обычно хватает», — раздумчиво произнес Медуза. «О да, Медузы так и делают. Хватит и держит, и ты тормозишь». В общем, каждый нашел, что сказать, хотя некоторым пришлось подумать. Прямо удивительно, что здесь учат не только бить, но и думать. А сестра Феникс умеет танцевать, «Понимает, как использовать это в драке», — закончил наставник. Да ну вот, хотела бы понимать об этом побольше», — вздохнула я. «Поймешь, ты талантливая», — рассмеялся брат Волк. «На сегодня свободны, ступайте. Завтра здесь же в это же время».